Письмо. Письма бывают разные. Деловые, дружеские, поздравительные. Письма в газету. Чаще всего мы пишем письма близким, знакомым, родным, чтобы поделиться своими чувствами, мыслями, переживаниями. Нам важно знать, как живет наш собеседник. Интересно знать его мнение о том, что нас волнует. В письмах мы советуем, утешаем, убеждаем, спорим, рассказываем о своих делах. В письмах очень часто используются обращения.